Глава восьмая Мама остановила машину у садовой стены и потянулась. В плечах у нее при этом что-то тоненько хрустнуло, и она засмеялась. «Становлюсь старой», — сказала мама, а была уверена, что со мной этого не произойдет никогда. «Ты не становишься старой, тебе еще только 35 лет», — рассудительным тоном заметила Мари. И тут же с любопытством спросила, «А почему ты была уверена, что не сделаешься старой?» «Потому что твой отец всегда относился ко мне, как к ребенку, и до сих пор так относится. Но если не совсем как к ребенку, то все-таки как к очень юному существу. Хотя дочке, которую я ему родила, завтра исполняется 10 лет». Дочка, которой завтра исполнялось 10 лет, зажмурилась от удовольствия. День рождения у Мари был в мае. В этом году Пасха наступила поздно, поэтому он совпал с пасхальными каникулами его решили отпраздновать здесь, в кан мэр Узнав об этом, Мария обрадовалась невероятно. Нигде она не видела такой яркой весны. Глициния перевешивалась через садовую стену лиловыми, розовыми, белыми шапками, а Бугенвиллии казались разноцветным салютом, который взвился в воздух и каким-то непонятным образом остался висеть у людей над головами. Мама стала вынимать из машины пакеты и коробки с продуктами, Она собиралась приготовить все сегодня, чтобы завтра, когда папа приедет утренним поездом, сразу сесть за праздничный стол. «Открывай пока двери», — сказала она, протягивая дочери ключи. Мария вставила самый большой ключ в замок тяжелой деревянной калитки. Ключ не хотел поворачиваться. Возможно, заржавел за то время, что они не были здесь. Мария обернулась, чтобы спросить маму, Не надо ли чем-нибудь смазать замок? Мама как раз закрывала багажник Ситроена, но Мари успела заметить в глубине багажника еще одну коробку, самую большую. Ее мама почему-то не вынула. Прежде чем крышка багажника опустилась, Мари разглядела на коробке эмблему магазина из пассажа «Гревен». И сердце у нее забилось так быстро, что даже дыхание занялось. «Конечно, это кукольный дом». С месяц тому назад, когда они с мамой гуляли по большим бульварам, их застиг дождь, они забежали в этот пассаж. И вот там-то, в витрине под сводами галереи, прямо напротив входа в музей восковых фигур, Мария увидела это чудо. Передней стены в кукольном доме не было, и можно было рассмотреть оба его этажа. На первом располагалась гостиная с крошечным камином, который, не исключено, можно было даже топить. Во всяком случае, выглядел он совершенно настоящим. Миниатюрная мебель в гостиной была сделана из розового дерева, диван обит золотым шелком, а на окнах этой удивительной комнаты висели шторы с золотистыми кистями. На втором этаже была спальня с кроватью, застеленной голубым кружевным покрывалом. И зеркало в этой спальне было... И стояли перед ним на туалетном столике всевозможные флаконы и коробочки, а в один флакон, который едва можно было разглядеть, было даже что-то налито, наверное, духи. мари тогда напрочь забыла, что ей скоро исполнится 10 лет, что она уже взрослая, ходит в лицей, читает Мапасана и обсуждает потом с папой, почему у Жанны Дево оказалась такая скучная жизнь. Красота этого кукольного дома заворожила ее совершенно, как маленькую девочку. И чтобы уж совсем ее ошеломить, в той же витрине пассажа были выставлены куклы, для которых дом и предназначался — маленькие принцессы с золотыми волосами. Она тогда стояла перед витриной так, словно остолбенела. А сейчас, при мысли о том, что этот дом может принадлежать ей, Мари вообще чуть сознание не лишилась. «Что там?» — спросила мама, захлопывая багажник. «Не открывается?» Она взяла в каждую руку по пакету и подошла к калитке. «Да, кажется», — пробормотала Мари. Мама поставила пакеты на мостовую и, взяв у дочки ключ, отперла замок. За те несколько секунд, которые ей для этого понадобились, Мари успела прийти в себя. «У тебя всегда получается», — сказала она. «А у меня этот замок никогда не открывается с первого раза. Почему?» «Потому что я здесь выросла», — улыбнулась мама. «Это ты у нас парижанка, а для меня Париж до 18 лет был городом Вавилонского столпотворения». Историю о том, что произошло, когда маме, то есть тогда еще не маме, исполнилось 18 лет, Мари знала с детства. папа то есть тогда еще тоже не папа, конечно, приехал в Кан-Сюр-Мэр зимой, в межсезонье. И хозяйка пансиона, где он остановился, сказала ему, что девочка из дома напротив недавно похоронила родителей, и вот уже неделю никуда не выходит. И хотя на встревоженные расспросы соседей отвечает, что все у нее хорошо, но они же понимают, что это не так. У Мари было живое воображение, и она с ужасом представляла. Какое одиночество и отчаяние чувствовала восемнадцатилетняя Моник де Ламар в по-зимнему безлюдном приморском городке, в сплошной промозглой стылости старых каменных стен, вдобавок больная. У нее уже начался тяжелый бронхит. И какое чувство охватило ее, когда отец встал на пороге этого дома и спросил. — Не могу ли я вам помочь, мадмуазель? Я врач, а вы, мне кажется, не совсем здоровы. Папа всегда сразу понимал, что кому-то плохо. И одновременно с этим пониманием, если еще даже не раньше, думал, чем может помочь. Да, конечно, он был врачом. Но дело было даже не в этом. Мария охватывала гордость, когда она думала о нем. Таких, как ее папа, больше нет на свете. «Возьми пакеты, мари сказала мама, — открывая калитку. И поторопись, если хочешь, чтобы я успела испечь торт». Конечно, Мария этого хотела, но история про мамины знакомства с папой вспомнилась ей так ярко, когда они вошли в этот дом, в тот самый дом, что она спросила, «Мама, а папа сразу в тебя влюбился, с первого взгляда?» Мама остановилась. Марии на секунду показалось, что она вздрогнула. Правда, когда мама заговорила, ее голос прозвучал ровно, но Мария была проницательна. Ее трудно было обмануть. «Я не думаю, что бывает любовь с первого взгляда», — сказала мама. «И потом я в тот вечер была жутко больна, у меня распух нос, слезились глаза, и я видела все вокруг очень смутно. А спрашивать потом у мужа, с какого взгляда он в меня влюбился, согласись, дорогая, было бы глупо». «Она не хочет мне что-то говорить», — подумала Мари. «Но почему?» Впрочем, выспрашивать у мамы то, что она не хотела рассказывать сама, Мари не стала. Она с раннего детства знала, что делать это нельзя. А сейчас, когда она выросла настолько, что начала осознавать свое поведение, словно бы со стороны себя видеть ясным и здравым взглядом, ей стало казаться, что такая вот сдержанность была в ней не то, что с детства, а еще даже и раньше, вероятно, она с этим родилась. Они прошли через небольшой, вымощенный каменными плитами, внутренний дворик. Плитам было столько же лет, сколько и дому — четыреста. Они блестели, словно отполированные. И во время дождя по ним можно было скользить, как по льду. Мари частенько так и делала, это было очень весело. Мадам Бежар, соседка, исправно поливала цветы. И они встречали теперь хозяев веселыми взглядами. Да, Мари всегда казалась что цветы не просто растут в каменных вазах или в подвесных кашпо, а смотрят на людей и что-то о них думают, оценивают их поступки. Она додумалась до этого сама, после того, как мама сказала ей, что Бог видит все, что делают люди. Ведь чтобы видеть, надо же ему откуда-то на людей смотреть. Вот он и смотрит из цветов, они как будто его глаза. А ночью, может быть, он смотрит из звезд, а зимой снежинок. Да мало ли откуда он может смотреть, отовсюду. Мама открыла входную дверь, и они вошли в дом. Пока мама возвращалась за оставшимися у калитки свертками и пакетами, Мари привыкала к дому. Это всегда бывало так, когда они приезжали из Парижа в кань мэр Ей было понятно, почему. Дом ведь тоже живой, как и цветы. А значит... Без людей он жил своей отдельной жизнью, которой им теперь следует привыкнуть. Впрочем, на этот раз времени на такие вот неясные размышления не было. Мама сразу принялась готовить, а Мари помогать ей. По дороге они остановились на площади, где по утрам всегда бывал рынок, и купили зелень. Ее Мари и мыло теперь в Большом Сити. Мама тем временем сбивала в фаянсовой миске яичные желтки и сахар для торта. А в углу кухни стояла еще одна миска с серебристыми сардинками. Старый мсье Кристоф принес их сразу, как только увидел, что ставни дома уже открыты. Мамина семья покупала у него свежую рыбу, еще когда и мама была ребенком, и мсье крестов самым молодым рыбаком в кан мэр сардинки предстояло почистить и приготовить. А готовить так быстро и легко, как мама, Мари не умела, поэтому она полностью погружена была в свое занятие — в мытье салатных листьев. «Я не хотела бы, чтобы у тебя внутри оставалось что-то невысказанное», — вдруг сказала мама. «Не стоит держать в себе вопросы, лучше задать их прямо». «Какие вопросы?» — спросила Мари. Но тут же поняла, что глупо делать вид, будто она не понимает, что мама имеет в виду, и проговорила. «Да, я не решалась». «Ну так решись. О чем ты хотела меня спросить?» Мама смотрела на нее своим прямым, внимательным взглядом. Мари любила этот взгляд. Он казался ей не просто внимательным, а еще и очень красивым. Она вообще любила маму и гордилась, когда кто-нибудь говорил, что они похожи. Этого невозможно не заметить. Мама — брюнетка с серыми глазами, и Мари тоже. И, может быть, когда Мари вырастет, то научится делать все немедленно и рассеянно, как сейчас, а также быстро и элегантно, как мама. Ну, конечно, она научится не быть рассеянной, ведь мама наделила ее ясностью разума. Это папа так про них с мамой говорит. А значит, так оно и есть, потому что папа умнее всех на свете. Впрочем, что это такое, ясность разума, мари понимала не очень. Разве разум может быть каким-то другим, а не ясным? «Так о чем?» — повторила мама. Наверное, ей показалось, что Мария все еще не решается спросить, но это было совсем не так. «Я хотела узнать, почему ты думаешь, что папа не влюбился в тебя с первого взгляда?» — сказала Мария. «Знаешь, мама...» Мне показалось, что ты думаешь, будто он вообще в тебя не влюблялся. Мне показалось, или ты правда так думаешь? Я правда так думаю, сказала мама. Мария оторопела. Она ожидала, что мама возразит ей, может быть, даже рассмеется, скажет, что у нее в голове, как обычно, крутятся странные фантазии. И вдруг такой ответ. Но может быть, тебе просто показалось, пробормотала Мария. И сразу же поняла, что это глупое предположение. Мама и папа женаты уже 17 лет. Мари родилась у них не сразу. И, конечно, они знают друг друга даже лучше, чем каждый из них знает самого себя. Впрочем, и свою дочь мама знала не хуже, чем себя. «Ты разумная девочка, Мари», — сказала она. «Мне кажется, ты не из тех, кто не решается увидеть очевидное из-за страха перед жизнью. «У меня нет страха перед жизнью», — кивнула Мари. «Вот именно. Поэтому я думаю, что ты правильно меня поймешь. Когда мы познакомились с твоим папой, он был погружен в глубокое горе. Его русская семья, жена и дочь, остались в СССР, и он не знал даже, живы ли они, но понимал, что во всяком случае никогда их не увидит». Конечно, Мари знала, что у папы в молодости была другая семья, и что она осталась в России. Но почему так получилось, папа никогда не говорил. И она не расспрашивала об этом ни его, ни маму. Может быть, потому что та его русская дочка была теперь даже не просто большая, а совсем взрослая. Однажды Мари высчитала, что ей должно быть уже больше 30 лет. И эта разница между ними казалась ей не просто разницей в годах, настоящей пропастью. Да и Россия была чем-то вроде другой планеты. В общем, она никогда не думала, что на отношения ее родителей как-нибудь влияет папина прежняя русская семья. И вот в этом состоянии глубокого горя продолжала мама. Он познакомился со мной. А я до знакомства с ним была просто наивная девочка, которая с рождения считала, что мир устроен исключительно разумно и оптимистично и которую даже война в этом не разубедила. И вдруг эта девочка осталась одна, потому что ее родители умерли, будто в страшной сказке в один день. Они умерли от пневмонии, — напомнила мама. «Я знаю», — кивнула Мари. Одним словом, я была растеряна и подавлена, и папа сразу это почувствовал. «Ты думаешь, что он только пожалел тебя, а не полюбил?» — спросила Мари. не только Конечно, он умеет сочувствовать, как немногие умеют, но по отношению ко мне тогдашний. он почувствовал, что я так же одинока, как он. В этом было все дело. Да, у меня остались родственники, но это была всего лишь дальняя родня из двух семейств, которым принадлежали мои покойные родители. И дальняя не столько даже по крови, сколько по душе. Никого близкого у меня не осталось. И когда я это осознала, то меня охватило такое отчаяние, Словно вместо сердца у меня в груди пропасть. И точно такая же пропасть была в груди у него. Вот и все. Мама улыбнулась. Когда он сказал мне, что если бы мог пойти со мной к алтарю, то сделал бы это. Был вечер, я только что поправилась после бронхита. Мы впервые вышли прогуляться вдвоем по пирсу. Я не знала, что на это ответить. «Почему?» — спросила Мария потому что хотела непременно пойти к алтарю, несмотря на потрясение, которое вызвали в ее душе мамины слова, она спросила об этом с любопытством как интересно оказывается была жизнь ее родителей, а ей- то казалось, что у них все обыкновенно Не только поэтому ответила мама я ничего тогда не понимала в жизни и мне казалось, что людей может соединить только неземная любовь, а если такой любви нет, то им не надо быть вместе. Но разве это не так? Сама Мари думала именно так, ей было непонятно, почему сейчас мама говорит о себе тогдашней с почти снисходительной улыбкой. Ты думаешь точно так же, как я тогда. Все-таки мама угадывала ее мысли без усилия, хотя все школьные подружки говорили, что по лицу Мари невозможно догадаться, что у нее в голове. Видно, так и должна думать девочка. Что ж, надеюсь, жизнь у тебя сложится не менее счастливо, чем она сложилась у меня. Нет, моя дорогая, не только неземная любовь соединяет людей на земле. Если они чувствуют, что вместе им по каким бы то ни было причинам лучше, чем порознь, то это немало, очень немало. Именно это я и поняла в ту ночь, которую провела в раздумьях. Я знала, что твой отец... Вряд ли влюблен в меня, хотя бы потому, что пора его сильных чувств прошла. И не знала, влюблена ли в него сама. Я была тогда слишком подавлена одиночеством, чтобы переживать такое романтическое чувство, как влюбленность. И никогда оно не связывалось в моем сознании с таким взрослым мужчиной, как он. Да что там взрослым, он казался мне тогда просто старым. Я ведь была обыкновенной веселой девчонкой — и в качестве объекта для влюбленности могла себе представить только мальчишку-одноклассника, но никак не ровесника своего покойного отца. «Тогда почему ты -то уехала с ним в Париж?» — затаив дыхание, спросила Мари. «Почему в Париж?» — это было ей вообще-то понятно. В таком маленьком городке, как кан мэр на такую семью, как у ее родителей, даже и сейчас смотрели бы косо, а двадцать с лишним лет назад... Трудно представить, что мама с папой смогли бы здесь остаться. «Не знаю», — мама развела руками. «Наверное, Бог меня направил. Другого объяснения у меня нет. Утром твой папа зашел ко мне проститься за час до поезда. Я сказала, что готова поехать с ним». «Но как же вы успели на поезд?» — спросила Мари. «Ведь ты должна была собрать вещи». И сразу же поняла глупость своих слов. Мама улыбнулась. «Мы уехали вечерним поездом», — сказала она. а Днем я пошла к Кюре, чтобы спросить его совета. «А папа, — спросила Мари, — он пошел с тобой? Но ведь он же совсем не ходит в церковь». «Да, его отношение к церкви выглядит в моих глазах сложно, хотя я знаю, что в Бога он, как бы там ни было, верит, но все-таки к Кюре я пошла одна». «О чем ты хотела его спросить?» «Я хотела...» Ведь мы не могли обвенчаться и не могли даже заключить брак в мэрии, потому что твой отец был обвенчан со своей первой женой. Он ничего не знал о ее судьбе, и по всем законам, божьим и человеческим. Это означало, что он женат. Поэтому я не понимала, чем будет моя жизнь с мужем и будет ли он мне мужем вообще. Мне необходимо было знать, что такое будет наш брак перед Богом. Кюре был тогда у нас в кан мэр Совсем старенький. Он венчал еще моих родителей и крестил меня. И он разрешил тебе уехать с папой. Он знал меня с рождения, знал мой характер, воспитание. И сказал, поступай, как велят тебе сердце и разум, Маник. Такая девушка, как ты, может положиться на свое сердце и на свой разум. И мне сразу стало легко. Там, в моем сердце. «И разуму моему легко стало тоже мама улыбнулась твой отец то есть твой будущий отец думал что я хочу белое платье флорддор оранж все что хотят юные девушки когда выходят замуж но дело было не в этом а флорд до оранже я совсем не думала если бы кто нибудь сказал мне за год до того что для меня все это ничего не будет значить, то я не поверила бы но когда я встретила твоего отца мне стало казаться Если моя судьба складывается странно, то ничего такого, что принято, уже и не нужно. Счастье тоже придет ко мне странным путем. Я сама не очень понимала, почему так думаю, ведь я выросла в очень религиозной семье. Но оказалось, что я думала правильно. Счастье пришло. «А когда ты это поняла, что оно пришло?» — спросила Мари. «Когда вы сели в поезд?» Мама рассмеялась. «Нет, конечно, нет» сказала она, вытирая слезинку, которая от смеха потекла у нее по щеке. Руки у нее были в муке, и на лице осталась белая дорожка. Когда мы сели в поезд, я почувствовала только растерянность и почти что ужас. Я не понимала, куда еду, зачем. В Париж, совершенно чужим человеком. И муж он мне, или все-таки не муж. И, может быть, он сам уже жалеет о своем опрометчивом поступке и скажет мне об этом прямо на вокзале, как только мы приедем в Париж. Ужас, ужас!» Она махнула рукой, подняв мочное облачко, и снова засмеялась. «Но как же, как же ты это выдержала?» Мне не пришлось ничего выдерживать. За окном была ночь, поезд шел вдоль моря, и мне казалось, я слышу, как оно ревет в темноте, ведь была зима. А здесь в вагоне горел тихий свет, колеса тоже постукивали тихо. Проводник принес чай, поставил на столик, и на скатерти заплясало золотое пятно, а рядом он положил вечернюю газету. «Тебе стало спокойно, да?» — догадалась Мари. «Нет, совсем другое. Я перевела взгляд с этого золотого пятна на лицо твоего отца и поняла, какая тоска у него в сердце, просто неизбывная тоска. Вот в ту минуту со мной что-то произошло я перестала думать о себе и стала думать о нем я словно бы увидела то же что видит он и тоже почувствовала сплошная тьма кругом одиночество подступает к горлу рядом только глупая девочка которая занята только своими наивными мыслями и что снова спросила мари не спросила даже а выдохнула и все сразу встало на свои места я поняла зачем моя жизнь Никогда со мной больше такого не было, поэтому я запомнила эту минуту. Нет, это не произошло так логично. Я не то чтобы поняла цель своей жизни. Но вся она, вся жизнь как есть, встала передо мной. Мне показались смешны мои детские сомнения. Еще я почему-то вспомнила войну. То утро, когда я, совсем ребенок, сидела на подоконнике, вот в этом доме, на втором этаже, и смотрела в окно как в город входят немцы. Они шли по набережной молодцевато, эффектно и выглядели красиво, как выглядят все офицеры, во всяком случае в глазах девчонок. И тут моя мама тоже подошла к окну и увидела, на кого я смотрю и каким взглядом. Она схватила меня за руку, стащила с подоконника и дала мне пощечину. Это случилось впервые в моей жизни, и больше такого не бывало. Ее глаза горели гневом, и она сказала, как ты смеешь ими любоваться. Тебе нравится их форма и их молодцеватость. А ты знаешь, что они убили всю семью на ферме Тибо, всех детей, и даже самого маленького, Анри, ему было восемь месяцев, и они убили всех только за то, что у них мама еврейка. Ни один порядочный человек не может любоваться убийцами. Меня охватило такое отвращение к себе, что я разрыдалась. Мама задернула шторы так резко, что оторвалось несколько петель и, ни слова не говоря, вышла из комнаты. Она помолчала, потом сказала тихо. «Я не знаю, почему вспомнила все это в ту минуту, когда увидела жизнь глазами моего мужа там, в вагоне. Может быть, потому что он тоже воевал. Он рассказывал мне об этом. Нет, вряд ли в этом было дело». Она отрицательно покачала головой. просто я поняла что все это, тот гнев в сердце моей матери и вот эта тоска в сердце моего мужа, это очень сильно. А то, что чувствую я, все мои полудетские страхи, ничего по сравнению с этой силой не значит. Я села рядом с моим мужем и положила голову ему на плечо. Он обнял меня. Мы молчали. Поезд шел в темноте вдоль моря. Мама, наконец, перестала вглядываться в то невидимое, что стояло сейчас перед ее глазами яснее, чем связки сухих трав на стене кухни. Перевела взгляд на Мари и улыбнулась. «Ну-ну», — сказала она, — «я тебя, кажется, напугала. Но ничего страшного не было. Потом, когда мы приехали в Париж, и началась наша семейная жизнь, все оказалось чудесно. Я поняла, как хорошо иметь мужа, которого не надо вести по жизни, наоборот, он сам помогает тебе в этой жизни освоиться. И к тому же оказалось, что юная девочка с ее неопытностью и не слишком молодой, опытный мужчина в определенном смысле очень подходят друг к другу. Мама вдруг смутилась и поспешно произнесла. «Ах, это тебе не надо!» «Что не надо?» — воскликнула Мари. «Мама, ну расскажи мне, ну почему ты не хочешь сказать?» нет нет Мари, показалось, что вид у мамы стал смущенный. «Но почему?» «Нет-нет», — повторила она, — «тебе еще не обязательно это знать. Во всяком случае, я не могу обсуждать это с десятилетней дочерью. Я думаю, тебе достаточно понимать, что наша с твоим отцом жизнь с самого начала стала, ну, скажем, гармоничной во всех отношениях. А теперь возьми шампиньоны и вымой их хорошенько. Мы сделаем из них белый соус к цыпленку». Уже вечером, когда мама поднялась в комнату дочери, чтобы поцеловать ее на ночь, это была та самая комната, в окно которой маленькая Моник де Ламар смотрела, когда немцы входили в ее родной город. Мари спросила, «Мама, а как ты думаешь, у папы нет сейчас тоски в сердце?» «Такой глубокой, какая была тогда, я думаю, нет», — ответила мама. «Все-таки у него теперь есть мы с тобой. Это кое-что да значит» но никто не может сказать наверняка, что он знает сердце другого человека, даже очень близкого, особенно если это русское сердце. Русское сердце, русский ум, мне всегда казалось, это что-то такое, что невозможно узнать до конца. «Невозможно», — удивленно спросила Мари. «Ну, для тебя это иначе», — улыбнулась мама. «Ты ведь чувствуешь это не извне, а голос крови — серьезное дело. Хотя и моя кровь диктует тебе, как жить» и ты совсем французская девочка. У тебя разумное сердце, я думаю так. Надеюсь, ты разберешься, как тебе быть счастливой. Мама поцеловала ее и ушла. Ночь была уже по-летнему теплой, и окно осталось приоткрытым, цветы глицинии лежали на подоконнике, их нежный запах вплывал в комнату. Разумное сердце? Что это такое? — подумала Мария. Ей хотелось это понять, но запах ночных цветов кружил голову, и она устала сегодня, и ожидание завтрашнего праздника затмевало сегодняшний день. «Папа завтра приедет, я его непременно спрошу. Что он делает сейчас? Ведь он один без нас. Это точно, что у него нет больше той тоски?» Но прежде чем она успела ответить себе на этот вопрос, мысли ее спутались, глаза закрылись. Марий уснула.